глава 7. осень 1943 года Сицилийская операция завершилась меня отправили обратно в алжир в главном журналистском штабе кипела работа в зале заседания где обычно горстки репортеров зачитывали официальные сообщения я обнаружил огромное сборище знаменитых обозревателей быстрый захват сицилии в купе с надвигающимся вторжением на материковую часть европы заставил их покинуть американские офисы и слететься целой стаей сюда, в Алжир. Зал гудел от многочисленных голосов. Гадали, где и когда оно начнется. И обсуждали воздушную мощь нашей армии и ее слабые места, а также вопросы снабжения. На мою голову, забитую хинином, вся эта болтовня не произвела ни малейшего впечатления. И я решил удрать. Хотелось найти отдельную комнату с большой хорошей кроватью. Мне нужны были душ, свежие полотенца и кнопка вызова горничной. В Алжире было только два больших отеля. На холме стоял Сейн Джордж, в котором разместился военный штаб Эйзенхауэра, В гавани был отель «Олетти», номера в котором были забронированы для генералов, пребывающих с фронта, дипломатов и военных корреспондентов, особо важных персон свободной Франции, все еще важных персон вишистской Франции, ну и, конечно, для лучших представительниц древнейшей профессии. Когда я добрался до «Олетти», сержант-квартерьер вместо ключа от комнаты выдал мне несколько хорошо отрепетированных фраз. Он сказал, что в ноябре 1942 года в Алжире было 22 аккредитованных военных корреспондента, и мэр города выделил для них 10 номеров гостиницы. Теперь же, в августе 1943 года, в городе около 150 аккредитованных журналистов, а номеров по-прежнему 10. Я стал с ним приопираться. Он пожал плечами. Номера на третьем этаже. Можете попытать счастье. Шансов на отдельную комнату практически не оставалось. Но я все еще рассчитывал на душ и звонок. Я заходил во все комнаты подряд, спрашивая, нет ли свободной кровати, потом стал умолять поделиться хотя бы местом на полу, но все тщетно. Не только не было свободных кроватей. Каждый метр площади был занят койкой или спальником. Люди жили даже на балконах. Я расположился вместе со своим спальником в пустом углу коридора, и впал в уныние. В этот момент надо мной нависла 230-фунтовая туша. Это был мой бывший босс Квентин Рейнольдс. Он обрадовался, услышав, что у меня есть работа, и сказал, что по поводу комнаты я могу не беспокоиться. Приехав из Лондона, он познакомился здесь с кротким маленьким человеком, представителем некого учреждения под названием «Британский совет». Судя по всему, это было... какое-то очень важное учреждение, поскольку маленькому человеку выделили номер с двумя кроватями и балконом. В одной из них спал Квентин. Он сказал, что его маленький друг наверняка не станет возражать, если немного места на полу займет дружелюбный венгр. Придя вечером в номер, маленький друг обнаружил, что я лежу, растянувшись у него на полу. Он извинился, что разбудил меня и выразил надежду, что я чувствую себя достаточно комфортно. Я что-то пробубнил в ответ — и сразу же уснул. На следующее утро нас разбудил Кларк Ли, самый красивый из иностранных корреспондентов, прославившийся не только своими репортажами, но и тем, что выжил в Батаане. Тем утром он был не так красив, как обычно. Его лицо было раздуто флюсом. Он одной рукой показал на щеку, второй — на кровать. Маленький кроткий джентльмен из Британского совета любезно уступил ему свое место — и Кларк со стоном рухнул в постель. Вечером хозяину кровати вновь удалось завладеть ею. Едва мы собрались укладываться, как дверь распахнулась, и в номер вошел Джек Белден, самый милый и самый угрюмый корреспондент в мире. Он молча расстелил спальник и забрался в него. Мы почувствовали, что хозяин номера ждет объяснений, и предположили, что Джек вместе с войсками генерала Стилуэлла отступал из Бирмы. Около полуночи пришел Эрни Пайл. Это был самый скромный человек на свете. Он извинился за вторжение, но едва ли в этом была необходимость. В компании далеко не миниатюрных джентльменов присутствие его худощавой персоны было практически незаметно. Казалось бы, для одного вечера этого многовато, но нам предстояло проснуться еще раз. Теперь нас навестила дюжина немецких самолетов. Они летели очень низко. Бомбы падали совсем рядом с нашими окнами. Мы остались на месте, но надели каски. У джентльмена из Британского совета каски не было. Он решил, что ему будет спокойнее под кроватью. Кларк Ли не стал возражать и остаток ночи провел на кровати. Весь следующий день мы ждали звонка из пресс-службы. Сидели в номере, скучая и немного опасаясь новых налетов, и без конца болтали о предстоящем большом наступлении. Днем, с тремя бутылками алжирского шнапса, в номер ввалились Джон Стейнбек и Хьюберт Ренфро Никербокер по прозвищу Рыжий. Они утверждали, что шнапс обязательно поможет Кларку Ли. Вкус у этого напитка был невыносимый, но допустить, чтобы больной выпил все это один, мы не могли. Так что мы дружно взялись за дело и опустошили бутылки, избавив таким образом Кларка от смертельной опасности. Тем временем Стейнбек и Никербокер без лишних слов разложили спальники на балконе. С тех пор каждое утро наша коммуна просыпалась во всё расширяющемся составе. С балкона открывался прекрасный вид на гавань. Все новые и новые корабли заполнялись солдатами, пушками и самолетами. Промежутки между большими кораблями постепенно занимали маленькие десантные баржи. Час близился. Когда в номере было уже почти не пройти из-за лежащих там людей, нам позвонили и позвали в штаб. Мы упаковали свои каски и спальники и ушли, оставив нашего маленького хозяина совершенно одного в пустой комнате. Мы ввалились гурьбой в штаб пресс-службы. Его глава, подполковник Джо Филлипс, вызывал нас к себе в кабинет по одному. О самой операции нам не сказали ни слова, сообщив лишь, что отныне мы будем изолированы. Каждого из нас приписывали к определенной дивизии. Когда подошла моя очередь, Филлипс сказал «Капа, я уверен, вы родились парашютистом». «Вообще-то я родился венгром», — возразил я. Он рассмеялся. «Я думаю, лучше придерживаться первой версии». Через несколько часов меня привезли на аэродром в Кайруан. Когда я был здесь шесть недель назад, самолеты и планеры были расставлены в точно таком же порядке. Однако теперь у всех С-47 на носу были нарисованы маленькие белые парашюты по числу операций на вражеской территории. Крис уже ждал меня и поздравил с возвращением. — Я знаю, ты устроился на работу. Теперь все будет официально. — Ну, как там пинки? Я ответил, что у нас с ней все в порядке. Он был разочарован. «Ты скучный, как все журналисты», — сказал он. «Зато у меня для тебя новости. Тут есть такой Си Корман из Чикаго Трибьюн. Так вот, он играет в покер и еще хуже тебя». Я играл, как всегда, плохо. Но к полуночи почему-то все деньги оказались у меня. Вставая из-за стола, Крис буркнул, что я исключительно удачлив. «Святый». «У меня есть лишь одно объяснение такому везению», — сказал он. «Очевидно, Пинки в Лондоне неплохо проводит время». На следующий день Крису надо было лететь в Каир. Я отдал ему деньги, выигранные в покер, и попросил купить мне пять пар шелковых чулок и лучшие французские духи. Он сказал, что просьбу, конечно, выполнит, но мне это вряд ли поможет. Не прошло и полутора суток, как Крис вернулся. Он все купил. Я отправил посылку Пинки, приложив к ней записку, в которой пообещал вернуться раньше, чем она сносит эти чулки. Дни в жаркой тунисской пустыне тянулись медленно. Когда начнется операция, никто не знал. Штабы 82-й десантной и 9-й транспортной дивизии обменивались секретными конвертами. Доступ посторонних лиц в оперативный пункт был закрыт. Мы устали сидеть без дела под палящим солнцем и с нетерпением ждали приказа о десантировании. Наконец, этот день настал. Только погрузили нас не на самолеты, а на огромные десантные корабли, стоявшие в гавани Гавсы. Два дня мы шли зигзагами по Средиземному морю. Потом, в очередной раз, внезапно сменив курс, подошли к Сицилии и бросили якорь в гавани Лекаты. Здесь мы снова принялись ждать приказа о десантировании. Самолеты 9-й транспортной дивизии были переброшены из Кайруана на аэродром Лекаты. Крис тоже был здесь, он уже успел подготовить помещение для журналистов. Военное начальство расположилось в школе, в ее лаборатории разместилась пресс-служба. Дик Тригаскис из International News Service сидел среди мензурок, скелетов и чучел и писал блестящие репортажи о подготовке к военной операции, которые никогда не пропускала цензура. Корман и я резались в двуручный покер на опрокинутой школьной доске. Десантная дивизия разбила лагерь в оливковые рощи за аэродромом Ликаты. В этом городке, известном благодаря роману Джона Херси «Колокол для Адана», колокола не оказалось. Зато было много рыбы и кислого вина. Вечером на лагере пустилась прохлада, небо было полно звезд и комаров. Свежие сплетни беспрепятственно переносились от одного оливкового дерева к другому. Утром бригадный генерал Тейлор, командовавший 82-й десантной дивизией, спросил, не одолжит ли ему кто-нибудь кошелек на ремне. Мне сразу вспомнилась история про генерала Марка Кларка, который прибыл инкогнито на североафриканское побережье, чтобы подготовить маршрут африканской военной операции. Но его застукали жандармы, присевшим на пляже, в результате чего он потерял штаны и миллионы франков, предназначавшихся для взяток. Я предложил генералу Тейлору свой ремень, который достался мне в качестве карточного выигрыша, и спросил, только ли штаны он боится потерять. Генерал взял ремень и заметил, что журналисты слишком много болтают. Через два дня в лагере началась лихорадочная деятельность. Был дан приказ проверить и упаковать снаряжение. Мне велели явиться в палатку генерала Риджвея. капа сказал он мне, — «ты сегодня вечером обедаешь в Риме». Там сейчас генерал Тейлор. Подписан договор о перемирии с итальянцами. Наши десантники вечером собирались занять римский аэродром и сам город. Маршал Бадольо заверил нас, что очистит территорию от немцев, и мы сможем спокойно приземлиться. Затем генерал принялся объяснять, как следующим утром пятая армия высадится в Салерно, к югу от Неаполя. У меня появился шанс снять самые сенсационные кадры за всю войну. В то время как все фотографы будут делать тоскливые снимки побережья и портреты второстепенных военачальников, я сфотографирую Муссолини у него на родине. А к тому времени, когда мои коллеги доберутся до Рима, я обоснуюсь в лучшем отеле Италии и буду называть бармена по имени. Я вернулся к своему рюкзаку и переоделся, сменив костюм парашютиста на розовые брюки и габардиновую рубашку. Вскоре я оказался во флагманском самолете генерала Риджвея. Мы собирались взлетать. Пилот уже прогревал моторы, как вдруг к самолету подбежал посыльный и вручил генералу радиограмму. Генерал Тейлор сообщал из Рима следующее. Немцы днем захватили аэродром. Итальянцы не сдержали. Советую отказаться прежних планов. Во всей Италии не было парня в розовых брюках. Грустнее меня. Через три дня после высадки 5-й армии в солерно лодка с тремя корреспондентами, приписанными к воздушно-десантным войскам, бросила якорь в том же злосчастном порту. Всего 72 часа, но для многих солдат это были самые длинные часы в их жизни, а для кое-кого и вовсе последние. Обуглившиеся, наполовину затопленные корпуса кораблей и барж, флаги, развивающиеся над белыми крестами, Первого американского кладбища в Европе. Вот что мы увидели в Салерно. Грузовик-амфибия отвез нас на берег. Так после пятилетнего перерыва я вновь оказался на европейском континенте. Благодаря пятой армии в Салерно кое-что изменилось. Большие знаки делили берег на три зоны высадки десанта. Красную, зеленую и желтую. Появились новые улицы. Мейн-стрит, Бродвей, 42-я стрит. Военные полицейские в белоснежных перчатках регулировали на перекрестках дорожное движение. На всех углах красовались огромные плакаты с заповедями пятой армии. Солдаты должны носить каску за нарушение штраф, приветствовать офицеров обязанность, передвижение на джипах только при наличии специальных разрешений. Лагерь прессы расположился на территории фабрики примерно в миле от берега. Чтобы попасть в святая святых, пришлось предъявить все мыслимые пропуска и документы. Там собрались все корреспонденты, и каждый из них уже написал и отправил свой самый сенсационный репортаж за всю войну. Взглянув на карту военных действий, мы обнаружили, что линия фронта всего в 5-6 милях от берега, а наши передовые части стоят в 20 милях от Неаполя. На левом фланге берегового плацдарма, который был ближе всего к Неаполю и дальше всего от штаба, был нарисован синий квадратик с надписью «Рейнджеры. Командос. Парашютисты». Упустив шанс снять начало операции, я хотел прибиться к частям, которые первыми войдут в Неаполь. Я двинулся в направлении Майори, где располагался штаб рейнджеров. Собственно говоря, рейнджеры почти ничем не отличались от любых других пехотинцев. Они просто были лучше натренированы и имели больше опыта. Они разговаривали как кретины, дрались как убийцы, и однажды я увидел, что они умеют плакать как герои. Что до их командира, подполковника Дарби, то он говорил грубее и дрался злее, чем любой из его солдат. В майоре я приехал в тот же вечер. Я смертельно устал и решил поискать ночлег, В начале любой военной операции еду и ночлег всегда можно найти в госпитале. Найти госпиталь было легко. Он расположился в маленькой церкви, к которой нескончаемой вереницей тянулись санитарные автомобили. Из них у входа вытаскивали окровавленные носилки. Внутри, в полутьме, стоны раненых звучали, как какая-то странная молитва, а запах эфира смешивался с запахом ладана. Церковь была переполнена. Большинство раненых лежало на холодном полу. Было всего несколько коек, на них лежали самые тяжелые. Над их головами, как лампады, покачивались бутылки с плазмой. Сочащаяся по трубкам кровь пыталась задержать в телах ускользающие из них жизни. В алтаря, на коленях, спиной к раненым и умирающим прихожанам Прижав лицо к ступеням, стоял солдат, который, похоже, был местным священником. Я не заметил у него ран, но он был контужен. Его нервная система и органы чувств были разрушены взрывом. Он бормотал что-то невнятное. Одному Богу было известно, что он хотел сказать. За ранеными присматривали итальянские монашки, а полы мыли первые немецкие военно -пленные. Я немного помедлил, потом достал камеру. Моя вспышка безжалостно разрушила все чары. Я фотограф. Это необычный госпиталь. Может получиться хороший репортаж. Доктора жили в сиротском приюте, примыкавшем к церкви. Дежурный врач предложил мне свою кровать. Спать ему все равно было некогда. Утром мы завтракали вместе с ним. Пока мы ели, в церковный сад ровным строем прошли маленькие сироты. Впереди маршировала игуменья. Они пели песни, и это были песни юных фашистов. Врач заснул было над чашкой кофе, но внезапно встрепенулся и позвал переводчика. «Скажи игумени что мы больше не собираемся это терпеть. Я отказываюсь кормить американскими пайками будущих фашистов. Если эти дети не перестанут ходить с троем и не научатся играть в нормальные игры, они не получат полдник». Начались долгие препирательства с игуменьей. Дети тем временем стали вести себя, как дикие индейцы. Так зародилась новая демократия. Врач на минуту расслабился и улыбнулся. Потом его лицо опять стало серьезным. Он резко поднялся и пошел в операционную. В штабе рейнджеров подполковник Дарби завтракал вместе с немногочисленными подчиненными. Все они были небритые и не выспавшиеся Дарби пытался говорить по трем телефонам одновременно. «Чем я могу быть полезен фотографу?» — спросил он. «Я сказал, что пытаюсь догнать войну. Он заверил, что это нетрудно. Солдат у него мало, техники еще меньше. Зато войны в избытке, и он готов ею со мной поделиться. Его фронт простирался на весь левый фланг берегового плацдарма. В распоряжении у него, помимо рейнджеров, был полк парашютистов». Один батальон 36-й пехотной дивизии, немного британских командос и группа легких английских танков. Плюс несколько артиллерийских орудий, два минометных расчета и небольшой британский крейсер, стоящий на якоре в заливе. Если ты непременно хочешь, чтобы в тебя стреляли, отправляйся на перевал Кьюнце, к примеру. Если подождешь немного, мой водитель отвезет тебя в Форт Шустер. По обеим сторонам узкой извилистой горной дороги Тянулись виноградники. С каждой лозы свисали спелые, теплые грозди. Я предложил водителю ненадолго остановиться. Однако вместо этого он нажал на газ, указав на свежие воронки и американского солдата, неподвижно лежавшего в придорожной канаве. — Я не останавливаюсь, — сказал он. — Уж на этой кровавой дороге точно. Над нами просвистел снаряд. Он взорвался всего в ста ярдах позади нас. Я убедился, что водитель прав. А виноград наверняка был кислый. Форт Шустер оказался вовсе не крепостью, а старой итальянской таверной, стоявшей у изгиба дороги на самой вершине перевала. Ее толстые многовековые стены были сложены из местного камня. За поворотом дороги открывался вид на плоскую равнину, на которой стоял Неаполь. Но прошло еще несколько дней — прежде чем я осмелился зайти за этот поворот, чтобы полюбоваться пейзажем. В таверне расположился медпункт, а фортом Шустер его назвали в честь главврача. Посреди комнаты стоял большой стол, его использовали для неотложных операций. Когда я вошел, медики готовились отправлять раненых в Майоре в церковь. «Войну и кровь я начал снимать еще в Испании». Но и через семь лет, при виде разодранных тел и свежей крови, меня начинало тошнить. Я поставил свой рюкзак в самом дальнем углу, рядом с двумя огромными бочками вина. Немцы поливали огнем перевал и хребет без передышки. Всюду рвались снаряды, но таверна оказалась сложной мишенью. Она была скрыта за изгибом дороги. А вот парням, сидевшим в окопах на хребте, доставалось крепко. В полуночи была полна. Возле двери положили убитых, в центре — раненых, а в дальнем углу валялись бочки и фотограф. Ночью пришел подполковник Уокер, командир пехотного батальона 36-й дивизии со своими солдатами. — Извини, доктор, но нам надо атаковать. А немцы выставили две новые минометные батареи и сравняли с землей мой командный пункт. Телефоны поставили прямо между ранеными. Места в таверне не осталось совсем. Мне пришлось задвинуть свой спальник в щель между двумя бочками. Вскоре у самой вершины перевала разорвался минометный снаряд. Осколками пробило матрасы, закрывавшие окна. Но я был в относительно безопасном месте. Дополнительной защитой мне служили 150 галлонов вина. Обстрел продолжался всю ночь. Немцы вычислили точное расположение наших позиций на хребте, И после каждого взрыва в таверну приходили отчеты об убитых и раненых. Подполковник Уокер доложил в штаб рейнджеров, что его наблюдатели не смогли определить местонахождение новых вражеских минометов. Он опасался, что его стремительно сокращающийся батальон долго не продержится. Дарби приказал стоять насмерть. Пообещал, что днем пришлет подкрепление. И действительно прислал. К рассвету на перевал забралась 75 миллиметровая пушка установленные на потрепанном вездеходе, которым управляли четверо рейнджеров. На броне вездехода были написаны названия четырех знаменитых битв. Аран, Кассеринский перевал, 609-я высота, Джела. Командовал подкреплением капитан О'Брайан. На его гимнастерке красовалась серебряная звезда, а под носом пышные усы. Он рассчитывал, что за счет этого будет выглядеть старше своего старого. 21 года. Мы застыли в недоумении. Одна легкая пушка против двух немецких минометных батарей. О'Брайен полюбовался нашими перекошенными физиономиями, а потом успокоил нас. К перевалу шла большая и мощная группировка. Задачей О'Брайена было найти этих неуловимых немецких минометчиков. Его план был прост. Он предложил выдвинуть свой вездеход Ярдов на 75 вперед на открытую позицию. Немцы начнут его обстреливать и тем самым обнаружат себя. Это была смелая идея, которая неизбежно должна была привлечь весь вражеский огонь на перевал. Но выбора у подполковника Уокера не было. И он дал добро. Я выбрал камеру с самым длиннофокусным объективом. Я хотел снять бой от дверей форта. Вездеход тронулся. Вскоре засвистели наши и вражеские снаряды, и где чьи, разобрать было невозможно. Я вынужден был запрыгнуть обратно в таверну, дождавшись паузы между выстрелами, но все-таки успел сделать 36 кадров захватывающего представления. Минут через 20 боеприпасы у вездехода закончились, и он вернулся на нашу сторону перевала. О'Брайан и его команда не пострадали, но на броне появилось много свежих вмятин. Во время перестрелки стало понятно, что огонь немцы ведут из маленькой деревни, затерянной в лесах прямо под перевалом. Туда были отправлены разведчики. Снаряды меж тем продолжали свистеть. Штукатурка в таверне продолжала осыпаться, но нам оставалось лишь ждать. Вечером до нас добрался молодой американский лейтенант с четырьмя тяжелыми минометами. Вместе с ним прибыл столь же молодой лейтенант, Британский лейтенант с небольшой радиоустановкой и двумя солдатами. Английский парень оказался с крейсера, стоящего в заливе. Минометы установили во дворе таверны. Крейсер ждал указаний. Он был готов открыть огонь по любой точке, которую ему укажут. Вскоре разведчики вернулись и сказали, что немецкие минометы действительно стоят в деревне. Орудия хорошо спрятаны в домах. Стрельбу из них ведут через большие дыры, вырезанные в крышах. Мы составили план небольших показательных выступлений союзнической артиллерии. Обстрел решили начать, как только расцветет. Для начала химическая рота выстрелит из своих четырех орудий дымовыми шашками. Затем восемь корабельных пушек британского крейсера внесут вклад от имени империи. Ну и напоследок из укрытия снова выйдет вездеход и добьет всех немцев, которые попытаются сбежать из деревни. Что до меня, то я выберу из таверны под покровом ночи, найду себе хорошо защищенное укрытие с видом на деревню и буду снимать все происходящее. Полночи я полз по склону. Я ужасно тосковал по форту Шустер и подумывал о том, что мне маловато платят. Мой наблюдательный пост осветили первые лучи восходящего солнца. Деревня была прямо подо мной. Всего в семистах пятидесяти яртых. Фоном для нее служил Везувий, изрыгавший красивый столб густого дыма. Я позавидовал вулкану. В отличие от него, я опасался даже зажечь сигарету. Мое укрытие могли обнаружить. Равнина была спокойна, как кладбище в будний день. Мне были прекрасно видны сотни крестьянских домиков, и казалось, что меня из деревни видно столь же отчетливо. Каждое окно смотрело именно на меня, и я старался еще глубже зарыться в кусты. Мне было холодно и совсем не до красивых видов. Больше всего на свете я хотел смотреть на грязные стены форта Шустер, причем изнутри. А здесь, блином распластавшись по холодной земле между двух линий огня, я имел небогатый выбор. Бояться лежа на пузе или бояться лежа на спине. Наша первая дымовая шашка приземлилась в самом центре деревни. Минометы, крейсер и вездеход принялись поливать белый дым огнем. Я оторвал голову от земли дюйма натрия, не больше, и из такого положения стал фотографировать. Однако картина в видоискателе постоянно была одна и та же, и ничем, кроме цветных фильтров, разнообразить снимки я не мог. Дым от деревни вырос до неба, Везувий, стоявший позади, смотрелся младшим братом. Снаряды летали прямо у меня над головой, минометы свистели, крейсер визжал, и еще какой-то мерзкий писк в эту какофонию добавлял вездеход. В ответ полетели немецкие снаряды. Они с ударялись в вершину холма всего в стоярдах надо мной. Я спрятал голову в траву. Солнце согревало мне спину, и я мечтал, чтобы в воздухе не летало и не пело ничего, кроме птиц. К вечеру все снова стихло. Тонкая пелена черного дыма все еще поднималась к небу от горящих стен деревенских домов, да мерно дышал безмятежный везувий. В темноте я пробрался обратно к форту Шустер и обнаружил, что командование на себя приняли генерал-майор Риджвей и полковник Дарби. 82-я десантная дивизия была переброшена в Майоре. Следующим утром планировалось начать генеральное наступление на Неаполь. Я упаковал спальник и попрощался с фортом Шустер. В полночь вместе с бригадой британских минометчиков я перешел через Кьюнцы. Уже днем мы были на равнине. Минувшей ночью немцы отступили. Деревенские домики, которые так меня пугали, заполнились ликующими итальянцами. Они кормили нас фруктами, поили вином и бесконечно повторяли, что только нас всю жизнь и ждали. По пути мы не встретили никакого сопротивления. Останавливались только, чтобы узнать, нет ли впереди немцев, глотнуть вина или поцеловаться с девушками. В Помпеях один из бойцов стал рваться к пошлым картинкам на стенах древних руин, Мы пошли осматривать развалины с двумя старыми итальянскими экскурсоводами, заплатив каждый по две лиры. Прекрасные фрески, иллюстрирующие римские представления об искусстве любви, были поняты и одобрены солдатами. Отблагодарив гидов, мы продолжили наш путь в Неаполь. На новых развалинах Неаполя надписи были иными. Огромными буквами на стенах было выведено «Море ил фашизма» и «Морр». «Виво Лос Американос». Местные девушки выглядели очень грязными. Система водоснабжения в Неаполе была разрушена около месяца назад. Снимать победу — это все равно, что снимать венчание спустя 10 минут после отъезда новобрачных. Праздничная церемония в Неаполе была очень короткой. Остатки конфетти все еще блестели в уличной грязи, но голодные гости быстро исчезли, обсуждая, сколько часов будут жених с невестой ссориться на следующее утро. Повесив камеру на шею, я бродил по пустым улицам, раздосадованный одновременно довольный. Можно было с чистой совестью ничего не снимать. Узкая улица, ведущая к отелю парка, где я остановился, была запружена людьми. Они безмолвно стояли в очереди, тянувшиеся к зданию школы. Эти люди явно стояли не за едой, поскольку в руках у выходивших наружу не было ничего, кроме шляп. Я встал в конец очереди. В школе меня встретил сладкий, тяжелый запах цветов и смерти. В комнате стояли двадцать простых гробов. Они были небольшого размера, а цветы закрывали их недостаточно плотно, чтобы скрыть маленькие грязные детские ножки. Эти дети были достаточно взрослыми, чтобы бороться с немцами и погибнуть, но они лишь чуть-чуть выросли из детских гробов. Неаполитанские детишки, украв винтовки и пули, две недели воевали с немцами, пока мы торчали на перевале Кьюнцы. Этими ножками встречала меня моя Европа. Европа, где я когда-то родился. И такая встреча была куда честнее истеричных приветствий радостных итальянцев, многие из которых еще недавно столь же неистово орали «Дуччи!». Я снял шляпу, достал камеру и навел объектив на изможденные лица женщин, державших в руках маленькие фотографии своих детей. Они стояли, не шевелясь, пока гробы не унесли. На похоронах в обычной школе я сделал свои самые правдивые снимки победы. Вскоре я столкнулся с другими образами победы. В отеле меня ждал офицер пресс-службы генерала Кларка. Он пригласил меня на важную церемонию в королевские сады, где разместился временный штаб пятой армии. Генеральский прицеп стоял под большими дубами — А вокруг него суетились толстые полковники, расставляли стулья. Один из них посоветовал сфотографировать генерала так, чтобы были видны звезды на его фуражке. Вскоре появился и сам генерал с тремя сияющими звездами. С ним пришел неапольский епископ в пурпурном облачении с блестящим орнаментом. Я встал там, где мне было приказано, по левую руку от генерала, Он выглядел грациозным и счастливым победителем. Что до епископа, то он три года репетировал церемонию с разными немецкими генералами, специально для этого случая. Они посмотрели друг на друга и обменялись рукопожатиями. Сцена длилась так долго, что даже самый нерасторопный фотограф успел бы сделать несколько дублей. Собирая посылку для лайф, я положил снимки мертвых детей и генеральского приема, В один конверт. Победа мне надоела. Грязные улицы голодного Неаполя довольно быстро начали действовать мне на нервы. Приближался мой тридцатый день рождения, и я хотел встретить его в комфортной обстановке. Остров Капри, совершенно не затронутый войной, был всего в пяти милях и только что был объявлен зоной отдыха американских военно-воздушных сил. Кроме того, в Неаполь приехал Крис. Он считал, что первому курорту Италии не повредит визит опытного офицера пресс-службы. На Капри нас принимали так, словно мы были почтовыми голубями, принесшими вести о возобновлении потока англосаксонских туристов. Нам не давали прохода. Служащие отеля целыми днями лихорадочно пытались поговорить с нами по-английски, чтобы восстановить утраченные навыки. Каждую ночь гитаристы пели у нас под окнами серенады, повторяя все время одну и ту же песню. Мне слышалось в ней что-то очень знакомое. Я поспорил с Крисом на пять долларов, что они пели «Happy days are here again». Около полуночи мы спустились вниз, чтобы выяснить этот вопрос. Оказалось, они пели «Happy birthday to you». Выигранные пять долларов Крис использовал, чтобы избавиться от музыкантов. Так я встретил свой тридцатый день рождения. на утро президент новоиспеченного союза гидов-антифашистов провел для нас экскурсию по всему острову, показав знаменитые синие и зеленые гроты. Кроме того, он выдал нам подробный список коллаборационистов, посоветовав арестовать их, как только мы вернемся с прогулки. Днем президент Ассоциации коллаборационистов вручил нам ящик старого бренди. Подарок мы приняли, а одарители сообщили в службу контрразведки. Мы решили отстраниться от политики острова Капри и пройтись по магазинам, пока итальянцы не успели сообразить, что они теперь наши союзники, и поднять по этому поводу цены. Крис потратил несколько сотен лир на сувениры, аргументируя это тем, что война, наверное, скоро кончится, и ему надо будет что-нибудь подарить своим чикагским девушкам. Я же искал что-нибудь хорошо сочетающееся с розовым цветом. Мы набрели на маленький магазин, торгующий платьями. За прилавком стояла милая брюнетка. Она совершенно не знала английского, зато все остальное у нее было в полном порядке. К тому же она была готова помочь. Я жестами описал ей те мелочи, которые отличали фигуру Пинки от ее собственной. Описать цвет волос было труднее. Тут помогли кусок бледного коралла и веснущатый итальянский ребенок. Продавщица сверкнула белозубой улыбкой и принялась выкладывать шелковые чулки, флорентийское кружевное белье, разноцветные юбки и еще кучу вещей, которыми женщины знают, как пользоваться, но о которых я и помыслить не мог. Крис стоял в углу, не принимая в происходящем участие, но поглядывая с жалостью на меня и несколько по-иному на девушку. Наконец, запасы магазина и моего кошелька истощились. Пока продавщица заворачивала покупки, я пригласил ее на ужин. Она взяла кусочек розового коралла, положила его мне на ладони, покачала головой. Крис, который не понимал итальянского, но понимал все остальное, ринулся в бой. Он взял у меня коралл и сказал ему «Я? Нет, нет, нет!» А потом девушки «Я? Да, да, да!» Она слишком плохо знала английский, чтобы спорить. Неаполь не пришелся мне по душе. Оставалось надеяться, что в Риме будет повеселее. Между Неаполем и Римом находилась и Хелесова, а точнее Черчиллева пита Европы, вся в занозах немецких танков и крутых гор. Долины между гор вскоре заполнились госпиталями и кладбищами. Начались дожди, грязь становилась все глубже. Наши ботинки, предназначенные разве что для гарнизонов, хлюпали, ноги разъезжались. Мы шли, шаг вперед, два назад. Легкие гимнастерки и брюки совершенно не защищали от непогоды. Наша армия, самая экипированная в мире, увязла в этих горах. Было ощущение, что мы топчемся на одном месте. С каждой смучениями, пройденной милей, Рим казался все дальше и дальше. Журналистам не разрешали писать правду об этой кампании, да и мы самим не хотелось. Кроме того, для описания происходящего картинки подходили гораздо лучше, чем слова. Тут пришел и мой черед взяться за камеру, и мне это было по душе. Я полз с горы на гору, и окопа в окоп снимал грязь, страдания и смерть. В декабре я уже взбирался по крутым склонам горы Понтана. К ее вершине 34-я пехотная дивизия шла неделю, а то и две. Высоту взяли накануне моего прибытия. Убитые лежали на склоне, их еще не успели похоронить. Окопы через каждые пять ярдов. В каждом, по крайней мере, один мертвый солдат. Вокруг трупов разбросаны оборванные мокрые обложки книжек, пустые консервные банки из боевых пайков, принявшие обрывки писем из дома. Путь мне преграждали тела солдат, осмелившихся покинуть свои окопы. Их кровь засохла и порыжала, смешавшись с опавшими листьями. Чем выше я забирался, тем чаще лежали трупы. Смотреть на это я больше не мог. Я шел, спотыкаясь вверх, и как идиот повторял. Хочу в белых штиблетах и штанах гулять под солнцем Калифорнии. У корреспондента Капы начинался военный невроз. С ноября до самого Рождества пятая армия не прошла и десяти миль, зато зарылась дюймов на десять в грязь. Белье под формой, которую я не снимал, все это время одеревенело. Фотографии получались грустные и бессмысленные, как сама война. И не было никакого желания отправлять их в редакцию. За два дня до Рождества я решил, что с меня, из пятой армии, довольно. Я знал, что исход войны будет решаться не в Италии. Ходили слухи, что штаб Эйзенхауэра вернется в Лондон, и что Черчилль не может более откладывать открытие второго фронта. Я решил отправиться обратно в Неаполь, сменить белье и рвануть за войной в Лондон. Спустившись с гор, я отметился в штабе 45-й дивизии, распрощался и попросил отвезти меня на джипе в Неаполь. Штаб дивизии состоял из ям, вырытых в грязи и накрытых тентами. В палатке второго отдела кипела работа. Все наблюдали, как два сержанта рисуют синие и красные квадратики на карте военных действий. Меня это совершенно не интересовало. Единственное, что мне было нужно, это джип. Полковник подтащил меня к карте и объяснил, как войска с фланга обойдут Кассино и освободят дорогу на Рим. «Очень интересно», — сказал я и попросил выдать мне джип. Полковник обиделся и сказал, что я пожалею, если уеду. Я ответил, что я и так уже печален и жалок, а еще очень устал и давно не мылся. Полковник понял, в чем дело. Он позвал капитана. Тот взглянул на меня, фыркнул и отвел в хозяйственную палатку. Он откинул полог и взору моему предстали бесценные сокровища. Капитан выудил набор свежего исподнего, чистую форму, пару ботинок и бутылку шотландского виски. Потом пришел дневальный с тремя касками горячей воды. Меня помыли, побрили, одели и залили мои последние сомнения стаканом виски. Похоже, сорок пятая дивизия ужасно хотела, чтобы ее фотографии попали на страницы лайф. Той же ночью меня отвезли в передовой штаб 180-го пехотного полка, и в 4 утра понеслось. Ночная атака начинается не слишком зрелищно. Бойцы берут свое снаряжение и выходят, стараясь двигаться как можно тише. В темноте ни черта не видно, слышен только скрип ботинок, идущего впереди тебя. С каждым шагом ноги становятся все тяжелее, от страха внутри все сжимается. Пот на лице смешивается с утренней росой, и ты начинаешь вспоминать все теплые и уютные комнаты, в которых когда-либо бывал. Через несколько часов ты уже радуешься любому безопасному месту, даже самому неуютному. Появляется непреодолимое желание сесть, укрывшись за первой попавшейся скалой, и закурить. Но ты ведь не трус. А потому не останавливаешься у скалы и идешь дальше, хоть и знаешь, что потом будешь жалеть об этом. Первый луч солнца — сигнал к началу операции. Наша артиллерия сразу же начинает обрабатывать позиции противника, приободряя нас и, возможно, даже нанося некоторый урон немцам. Но, к сожалению, немцы от этого просыпаются. Их лейтенант, стоящий на вершине холма, берет бинокль и поднимает трубку полевой рации. Немецкая артиллерийская батарея попадает снарядом прямо в середину нашей колонны, а, по сведениям второго отдела, в нашем секторе артиллерии вообще не должно быть. Все бросаются в грязь и перестают мечтать о доме. Перестают гадать, где бы они сейчас были, если бы не война. Рассеиваются последние сомнения в том, что впереди действительно немцы. До вершины по-прежнему 2000 ярдов, и оставаться на месте не менее опасно, чем идти вперед. Поэтому с каждым снарядом мы падаем в грязь, потом поднимаемся и, согнувшись, бежим вперед, и вскоре снова бросаемся в грязь. Потом кто-нибудь кричит, зовет санитаров, и каждый уверен, что следующим закричит именно он. Мы добираемся до последнего гребня, и вот она, вершина, всего в пятистах ярдах. Наша артиллерия изрядно вспахала, и мы уверены, что ни один немец не имеет права оставаться живым под таким огнем. Мы встаем, чтобы ринуться к вершине, а немецкие солдаты, которых мы считали мертвыми, начинают строчить по нам из автоматов и минометов. Теперь мы по-настоящему зарываемся в грязь и очень долго лежим, не имея ни малейшего желания подниматься». Командир взвода связывается со штабом батальона и просит возобновить артиллерийский огонь и прислать подкрепление. Тем временем немецкие минометы планомерно обрабатывают каждый квадратный ярд склона. Лежу на животе, спрятав голову за большой камень. С боков меня защищают два лежащих рядом солдата. После каждого взрыва я приподнимаюсь и фотографирую распластавшихся солдат и тонкий подрагивающий дымок, поднимающийся над воронкой. Потом снаряды начинают пролетать прямо надо мной, и я больше не высовываюсь. Взрыв в десяти ярдах. Что-то ударяется об мою спину. Я слишком испуган, чтобы оборачиваться и смотреть. Следующий снаряд может подобраться еще ближе. Я осторожно ощупываю спину рукой. Крови нет. Это просто большой кусок камня. Его на меня отбросило взрывом. Сержанту, лежащему справа от меня, осколок разрезает руку. Достаточно серьезное ранение. Теперь ему дадут пурпурное сердце. Парень, лежащий слева, не шевелится. Он уже не увидит своих рождественских подарков. Снаряды начинают падать позади нас. Я зажигаю две сигареты. Сержант глубоко затягивается и протягивает мне аптечку. Я перевязываю ему руку. Глядя на рану, он говорит, «К Новому году вернусь в строй». К концу дня огонь стихает. Воспользовавшись этим, мы с сержантом поднимаемся с земли. Мой итог дня. Дюжина довольно банальных фотографий, огромный синяк на спине, дрожащие колени. Немцы по-прежнему на холме. Я уверен, что не скоро еще соберусь пойти в атаку ради фотографий. В Неаполе почти ничего не изменилось. Прошло три месяца с тех пор, как наши войска вошли в этот город. Он был заполнен военными полицейскими в белых шлемах, повсюду висели таблички «Вход воспрещен», водоснабжение восстановили. Наполитанос развернули оживленную торговлю вещами, украденными у нашей армии. Американос они предлагали буквально все, от своих наручных часов до своих дочерей. Дамы активного поведения фланировали вверх-вниз по Виа-Рома, основательно припудрив волосы. Везувий устраивал самое мощное представление за последние сто лет, извергая копоть и дым, которыми был покрыт весь город. Билл Лэнг, который в тот момент заведовал одновременно двумя бюро «Тайм» и life каким каким-то чудом смог арендовать квартиру на холме с ванной и горячей водой. Первый день после возвращения в Неаполь я провел, отмокая в этой ванне. Затем я отправил в редакцию все свои негативы, а заглавив их «Трудная война» и попросил своего начальника отправить меня в Лондон снимать операцию по освобождению Франции. Через две недели Лайф прислала телеграмму. В ней было сказано, что моя «трудная война» пришлась очень к месту. Фотографии выйдут на семи первых полосах номера, а отправить меня в Лондон можно без проблем. Я направил армейскому начальству запрос на свой перевод в Англию и начал паковать вещи. В противоположном углу комнаты паковал вещи Билл Лэнг. У меня в руках было кружевное белье, купленное для Пинки, а у него длинные зимние сподния и пара новых походных ботинок. Когда я сказал, что отправил Пинки телеграмму с просьбой забронировать самые элегантные апартаменты Лондона, он в ответ молча показал лопату нового типа, которой можно вырыть отличный окоп. Я смутился. Потом отложил кружавчике пинки и спросил у Билла, к чему он готовится. Он подвел меня к окну. Неаполитанская гавань была уставлена уже такими знакомыми десантными баржами. Но как военный корреспондент может пропустить военную операцию? Это все равно, что отказаться от свидания с Ланой Тернер, отсидев пять лет в застенках Синг-Синга. Ланни Тернер, я предпочитал мою пинки, да и пять месяцев на фронте возбуждают чувство не хуже тюремного срока, но я все-таки спросил, можно ли еще попасть на представление. Мой простодушный друг все устроил. Тебя приписали к рейнджерам. Полковник Дарби ждет тебя с твоей фототехникой завтра утром. Я никак не мог понять, куда и как мы собираемся вторгаться. В резерве 5-й армии было всего две измученных войной дивизии и небольшой батальон рейнджеров. Но тогда мы еще хранили веру в то, что там, наверху, знают, что делают, и предполагали, что существуют хорошо засекреченные армии, готовые на своих кораблях ринуться нам на помощь из разных портов Северной Африки. На этой, нашей войне, пока еще не возникало вопросов относительно общей стратегии. Мало кто из нас был способен задавать вопросы, а уж отвечать на них не мог вообще никто. Я прекрасно знал, каким долгим и скучным бывает ожидания на десантном корабле, поэтому в штаб полковника Дарби я приехал с ящиком испанского бренди. Полковник по-прежнему недолюбливал фотографов, но ничего против меня лично он не имел. А уж против бренди тем более». Последние три недели рейнджеры провели в маленькой гавани к северу от Неаполя в ожидании начала операции, и многие из них были не в силах устоять перед итальянскими девушками, жадными до армейских пайков. Это было подходящее время для установления тесных дружеских связей. Полковник не возражал. Мужчина, не способный любить, не способен драться. Чтобы сбить с толку вражеских шпионов и женщин-болтушек, Рейнджерам было велено распространять слухи, будто они собираются домой. В то утро, когда мы грузились на корабль, сотни итальянских красоток пришли в порт, чтобы попрощаться, напомнить своим дружкам про обещанные визы и забрать оставшиеся боевые пайки. Выглядело это весьма гротескно. Солдаты сидя на причале в начищенных ботинках, левой рукой обнимали ящики с пайками, а правой талии своих подруг. К полудню все наконец взошли на борт. И мы подняли якорь. Дарби позвал меня в оперативный штаб и рассказал, что мы держим курс на Анцио. Это всего лишь в 50 милях от Неаполя. И прибудем туда в полночь. Это была плохая новость. Я рассчитывал, что плыть мы будем долго, а ящик бренди между прочим, обошелся мне на черном рынке в 150 долларов. Мы не управимся с ним за 12 часов. И я с трудом мог представить, как я буду десантироваться, И идти по шею в воде, держа при этом на голове ящик бренди. Мы с Билли Лэнгом вернулись в нашу каюту и попросили стёрда принести штопор. Стёрд оказался приветливым уроженцем Лондона. Он посмотрел на наши бренди и напомнил, что мы находимся на борту судна, принадлежащего королевскому флоту, а королевский флот по суху не ходит. Это означает, что мы можем купить столько шотландского виски, сколько захотим, по 8 шиллингов за бутылку. Он просто резал нас без ножа. Мы заказали бутылку виски, запихали по две бутылки бренди в свои рюкзаки, остальное раздали бойцам. В полночь мы пересели на штурмовые баржи. Британский флот аккуратно доставил нас почти на берег, высадив ярдах в сорока от суши, где воды было всего лишь по пояс. Никто не препятствовал нашей высадке, а стрельба, доносившаяся со стороны берега, минут через двадцать стихла. Операция оказалась полной неожиданностью для противника. Мы застали немцев со спущенными штанами. Штаб разместили в подвале шикарного казино. Там я открыл рюкзак, чтобы переодеть свои мокрые штаны. Испанская бренди, причинившая за этот день столько страданий, решила отомстить за то, что им пренебрегли, и вытекла из бутылок, замочив всю сухую одежду. Штаны, пропитанные соленой водой, пришлось менять на штаны, пропитанные Брэнди. Букет был великолепен, ничего нельзя сказать. Но ночью мне было как-то неуютно. Утром солнце высушило одежду, и настроение мое улучшилось. Все немцы были либо убиты, либо захвачены в плен. Нам достались итальянская копченая колбаса, швейцарский сыр, норвежские сардины, голландское масло и мюнхенское пиво. Все это мы нашли на складах германской армии. Первые сутки в Анцио сулили нам много прекрасного. Рим был всего в 25 милях. Мы рассчитывали добраться до него меньше, чем за две недели. Как потом оказалось, только эти первые сутки и были счастливыми для тех, кому довелось застрять на этом проклятом побережье. Пресс-служба разместилась на вилле у самого моря. Там я нашел всех знакомых корреспондентов целыми и веселыми. В ожидании новостей из штаба корпуса мы сели за дроп-покер. Из окна было видно, как нескончаемой вереницей в гавань приходят суда, выгружая солдат и орудия. Между партиями я вставал и фотографировал через оконный проем. Анцо все еще казался самой приятной из военных командировок. Во время очередной партии в покер наши зенитки открыли огонь. В синем небе прямо над виллой летели 24 немецких бомбардировщика. Они сбрасывали снаряды на разгружающиеся корабли. Я навел камеру и сделал красивый снимок грузового корабля, взорвавшегося в двухстах ярдах от меня, а то и меньше. Бомбардировщики улетели. Я вернулся к игре и рассказал об ужасающей сцене, которую я только что снял. Кларк Ли нетерпеливо теребил карты. «Будь любезен, не говори о работе, когда играешь в покер». Я посмотрел на свои карты и увидел пару пятерок. В дропокере это не очень сильная комбинация, но я был обижен отношением Кларка к моей профессии. Я поставил 100 долларов, надеюсь что мне это сойдет с рук. Дон Уайтхед из Ассошейтед Пресс посмотрел на свои карты, потом на меня. «Эй ты, венгерский шарлатан», — сказал он, ни черта у тебя нет на руках. Поднимаю до 200 Когда подошла очередь Кларку, он сказал, «Я не иду у вас на поводу». Я просто хочу узнать, кто блефует». Он еще поднял ставку, вывалив все свои деньги на центр стола. Все это выглядело так, словно мы играем в покер в последний раз. Закончив повышать ставки, начали тянуть. Уайтхед сказал, что останется при своих. Кларк Ли попросил одну карту. Я взял три. Было очевидно, что мои пятерки погоды не сделают. Все свои деньги мы уже поставили на кон, так что оставалось только раскрыть карты. У Уайтхеда был стрит. Кларк продемонстрировал флеш который он собрал. Уайтхед крякнул, а Кларк потянулся за деньгами. Мне было не слишком интересно смотреть на свои карты. Я стал выкладывать их по одной. Первыми легли две мои пятерки. Следом была еще одна счастливая пятерка. Четвертой картой была тройка. И все решала пятая карта. Пятерка. того четыре пятерки. Больше я за время войны в покер не выигрывал. Та удачная игра оказалась такой же обманчивой, как легкая высадка в Анцио. На пятый день пребывания в Анцио мы поняли, что Рима нам не видать еще долго. И стоит радоваться тому, что мы все еще удерживаем маленький кусочек земли, занятый при высадке. Немцев оказалось гораздо больше, чем нас, и на всем прибрежном плацдарме не осталось ни одного квадратного ярда, который бы не просматривался противником и куда он не мог бы бросить снаряд. Журналисты перебрались в подвал пресс-виллы и долго не решались высунуться. Каждый раз, садясь в джип, я клал между ног спальник». Я подумал, что если в меня сейчас, накануне лондонского отпуска, попадут, то пусть уж лучше отстрелят голову. Приказ о моем направлении в Лондон лежал у меня в кармане, и каждый день я собирался уехать на завтра. На этом обреченном плацдарме снимать было нечего. Мы ежедневно узнавали, что минувшей ночью погиб кто-нибудь из лучших ребят. Мы перестали играть, перестали выпивать и бриться. Мы не делали репортажи и, как солдаты, ждали только своего снаряда. или весны. В конце февраля мне пришло сообщение от Криса. Он написал, что девятое транспортное соединение перебрасывают в Лондон, и самолет будет ждать меня в Неаполе. Я уехал из Анцио на санитарном корабле. Целое судно тяжело раненых. И только я один. Целый и невредимый.